Остаток дня я провёл как в тумане. Нет, я не пустился во все тяжкие, как сделал бы на моём месте любой англосакс. Я не напился, не подрался с часовыми и даже не предпринял попытки броситься под поезд на монорельсовой дороге. Оно и понятно, монорельс стоял на профилактике. Помню, часа два я гулял по дорожке вдоль фасада академии и успел раз 300 прочесть надпись: "Кормить лишайники запрещается". После сотого прочтения надпись потеряла для меня остатки смысла. Зато после двухсотого смысл вернулся, но уже какой-то свежий, возвышенный. Кормить лишайники запрещается. Читал умно теперь как лозунг дня, как мудрость нового кризятся. Но нащупать точный перевод этих слов на сакральный язык Мне не удавалось примерно до 280 прочтения. И вдруг меня прорвало. Прикуривать от священного огня запрещается. Запрещается. Запрещается. Этим словом всё закончилось для меня там на Ардвесуре, и теперь действительность поставила вторую точку пожирнее поверх первой. Куже я осёл. Надо было ещё тогда догадаться. Никогда не держать неруки Иисуса в своих руках, никогда не раскачиваться в такт клонской музыке, потому что держать руки Иисуса в своих руках запрещается, раскачиваться в такт клонской музыке запрещается, вообще продолжать какие-бы-то не было отношения со своей идеальной абсолютной любовью запрещается. А что же разрешается? А разрешается посылать воздушные поцелуйчики далёкой звёздочке возле которой кружится планета, где тоскует в одиночестве любимая. Я сел на дорожку и долго лупил красный песок кулаками, пока они не стали такими же красными. Однако у этой истории конец всё-таки неожиданно и счастливый. Следующим утром меня отыскала секретарша Фидюнина. Заметьте, не невестовой, а секретарша лично Приказ. Явиться незамедлительно. Я не хотел вполз в кабинет от одного воспоминания, которому мне сжимались кулаки. Федюнин встретил меня долгим, нехорошим взглядом из подлобья. Садись, Пушкин. Я сел. Федюнин молчал, я молчал. Минуты через 3 Коперранк спросил: "Пушкин, ты не хочешь письменно отказаться от своего заявления?" Какого заявления, товарищ Копиранк? Ялкин Дрын. Да какого же, а? Разумеется, насчёт и Цыгор. Не хочу, товарищ Копиранк. В таком случае поздравляю, с могильным голосом сказал Федюнин и протянул мне моё заявление со своей размашистой визой и печатью факультета. Товарищ Копиранк, меня, если честно, душили рыдания. Товарищ Я даже не знаю, понял, понял, Федень грустно улыбнулся. Можешь ничего не говорить. Куда там ничего не говорить. Спасибо вам, Вадим Андреевич, большое человеческое спасибо. Я знал, я был уверен, что вы войдёте в наше положение. Вы себе представить не можете, И я пустился объяснять ему, что благодарность моя не имеет границ. Ну, то есть никаких. Если эти границы вдруг сыщутся, я буду последней скотиной и много чего ещё в том же духе. Федюнин делал накивал, говорит: "Тебе понятно, ясно". Когда я наконец закончил и замолчал, пожирая Каперранга влюблёнными глазами, он тихо сказал: "Пушкин, в качестве благодарности сделай, пожалуйста, одну вещь". С радостью товарищ Каперранг Я вчера, наверное, не в настроении был. И насчёт Конкордии я тебя неправильно ориентировал. Наша дружба с Конкордией, похоже, будет только крепнуть. Так что прошу тебя забыть о нашем вчерашнем разговоре и никогда никому о нём не рассказывать. Обещаешь? Конечно, то есть так точно. Хорошо. А теперь можешь отправляться к Туровскому за второй подписью. Будь я был споумнее, я бы задался вопросом: а почему всё-таки Федюнин такой грустный? Но, конечно же, тогда я этим вопросом не задался. А стат лето я работал как вол. Уже знакомый мне восточный ремонтный сектор Колчека преображался на глазах. За несколько дней миллионы контейнеров, которые под конец перестали помещаться в ремонтных боксах, так что их складировали прямо под открытым небом, растаивали как дым. Андромеды потужились на славу, и в боксах вдруг стало пустынно, безлюдно и гулко. Первую неделю своей контрактной работы я помогал интенданскому взводу разгружать семнадцатый бокс. Вторую неделю я провёл разнорабочим. Мы азартно крушили и рушили освобождённый бокс вместе с четырьмя соседними. Специальной демонтажной техники почему-то не сыскалось, стены ломали обычными танками, а обломки растаскивали шагающими погрузчиками. А в начале третьей недели меня после короткого инструктажа представили к пеноструйной машине, страховидному агрегату, похожему на слона с четырьмя хоботами. Мы строили нечто новое и огромное, судя по размерам, ангар для авианосцев. Но как легко сообразить, ангары для авианосцев никто не строит. Поэтому нам, рядовым рабочим, оставалось гадать, кому и зачем в непосредственной близости от лётного поля Она добилась ставить несколько десятиэтажных корпусов, образующих при взгляде сверху из палинский шестиугольник с километров поперечник. Что это? Гостиница? Казарма? Новый штаб флота? Так нам и сказали. Как и всё в космопорту, стройка была секретной, совершенно секретной. Повсюду сновало СНА с своим назойливым жужжанием: "Предоидите пропуск, заявите пароль, стой, сканирование радужки и стой, обыск". но платили действительно хорошо. Я бы даже сказал, для моей отсутствующей квалификации подозрительно хорошо. Правда, особая квалификация оператору пеноструйной машины и не требуется. В штатных ситуациях этот механический слоник работает в полностью автоматическом режиме. Но прислеживать, как бы он кого не затоптал или не закатал в шар строительной пены, кто-то всё-таки должен. Вот я и прислеживал. А 25 августа, когда уже шли отделочные работы и из морского терминала начала поступать новенькая мебель, все мы наконец сообразили: да это же госпиталь, братцы. Огромный госпиталь на несколько тысяч коек с бесчисленными операционными, с мощными гипернациональными машинами, фармацевтическими лабораториями, протезным цехом и неизбежен в подобных учреждениях моргам. Так-то вот. Мало, оказывается, у нашего флота госпиталей, клиник, санаториев и профилактиториев. Поэтому надо построить ещё один, громадный, прямо в крупнейшем военном космопорту Европы. Куда мир катится?